И рисует классно. Недавно его младшего лейтенанта милиции нарисовал. Ну просто вылитый. Через дней 5 после новоселья заглянул к Мике, вернувшемуся с гастролей Лаврик. "Уважаю", сказал. "Давай работать вместе". Нет, Лаврик ответил Мике: "Спасибо, но скоро должен вернуться отец". Я ожи тебя говорил. Хочешь, я тебя порисую? Не мешай мне. На косе выкуси", рассмеялся Лаврик. Мне светиться не зачем, что я фрайер, я вор. Мне свою личность лишний раз предъявлять без надобности. Слышаи, чего расскажу. Генка напряенка охранили где-то за городом. Так уголовкой распорядились. Маратик Семёнов остался наполовину живым, одна сторона маратика мёртвая. Не двигается ни рука, ни нога, ни рожа с этой стороны. Шепцей и гадит под себя. говорить не может. И как заявили врачи, уже никогда и не будет. Может только мычать или орать благим матом. Но тогда его скрючивает. Пока лежит в психушке. Однако, видать, скоро сдохнет. Так что с этим всё в порядке. Нехорошо только то, что Мусорад до сих пор считает, будто Мишка тоже с ними был завязан. Насчет писательских шмоток из гостиницы «Дом советов» барыга волонулся и вернул потерпевшего портки и жилетку от желтого костюма. Никто не брал такого цвета. А лепень, ну, пиджак, по-вашему, ушел сразу же вместе с остальным писательским барахлом. Хорошее шмоте всегда в цене. Да, ещё консервы этого писателя, который первый на мишку настучал, нашли банок 100. Зарыты были под забором, как он Лаврик и предполагал тогда ночью в камере. Теперь я за него спокоен, усмехнулся Мика и вспомнил халёную физиономию Алексея Николаевича Аншевского.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 «Хочешь яблоко?» И Мешко протянул лаврику спелый, разовощекий опорт. Наконец, с фронта на пару дней вернулся в Алма-Ату Сергей Аркадьевич Поляков. В военной форме капитана с усами.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 Но было уже поздно. Солнце садилось в степь, а с гор на рынок наползали сумерки.